Севск Бурса. От обеда в гречкой, он успел как раз вовремя. В Тарантас уже рассаживались знакомые пассажиры. Судариков спорил с молочным купцом, где лучше ярмарка, Всевский или Глухове. Ямщик озабоченно заметил, что в Севск надо бы поспеть за светло там и заночевать. В Севске когда-то учился Семен Дмитриевич. Николай никогда там не бывал. Вот и поглядит, где родитель провел лучшие годы. Отец. Так и не поговорили толком по душам. Хотя однажды просидели вместе за книжками целую зиму. Отец готовил его к гимназии и подготовил. Семен Дмитриевич никогда не давил, а все-таки легким человеком не был. Легкость, гибкость, уклончивость, дипломатия... Дурные товарищи прямоте, честности и упрямству, отличавшим его с юных лет. Семен Лесков происходил из колокольных дворян, то есть порвал с родной средой духовных и получил потомственное дворянство вместе с чином коллежского асессора. Был он неробкого десятка и трудолюбец. Все в нем живое энергичное лицо Оспинки на щеках, поступь, манеры, свидетельствовало, этот человек, хорошо испробованный, многое в жизни выдержит. Так оно и было до поры. Отец его, священник Дмитрий Петрович Лесков, служил в Казанской церкви села Лески. Местные жители произносят название с ударением на первый слог. Карачевского уезда Орловской губернии, где в 1791 году Семен и родился. Происхождение названия села довольно очевидно, его окружали дремучие сосновые леса. Упоминаются лески с начала XVII века, находятся на речке Колохви. В 1770 году там на средства владельца помещика Евтихия Ивановича Сафонова началось строительство храма в честь Казанской иконы Божьей Матери, оконченное только десять лет спустя. Весь восемнадцатый век в лесках служили несколько поколений лесковых. Сначала в храме Флора и Лавра прапрапрадед писателя Семен – Затем его сын Тимофей, дальше прадед Петр, а уже в новой Казанской церкви дед Дмитрий. Дмитрий Петрович окончил Севскую духовную семинарию, служил при отце дьячком, в 1784 году женился на поповне из села Бутре Марфе Ивановне, а после смерти отца был рукоположен и поставлен на родной приход. Память о Марфе Ивановне в семейных преданиях Лесковых стерлась напрочь. Даже имя ее выяснили только в XXI веке. Неудивительно, как и все матушки-попадьи, жила она безгласно, занималась хозяйством, рожала и растила детей. Кроме Семена были еще Алексей, на два года старше, и Пелагея, появившаяся на свет в 1798 году. Ей и предстояло унаследовать приход в лесках. Лески стоят и поныне, пережив все бедствия русского XX века. В 1917 году усадьба последних владельцев села Муравьевых Сергея Владимировича и его детей была разгромлена крестьянами. В 1920 здесь был создан Лесковский сельский совет. Брянская газета «Наша деревня» за 1925 год описывает, как напившийся милиционер с компанией устроил в лесках пьяный дебош. В начале 20 столетия здесь было около 2000 жителей. По материалам всероссийской переписи 1928 года 1889 человек в 330 дворах По данным 2013-го, 194 человека. Мы были в лесках в конце марта 2019 года. Благодарю журналиста и поэта Евгению Коробкову за участие в организации поездки и за компанию. Часть села покосившиеся брошенные избушки, другая — живая, с трактором, горками нарубленных дров, лошадями, рыжими курами и бойкими петухами, то и дело перебегающими дорогу. Живет в селе в основном старшее поколение. Вырваться отсюда трудно. Даже автобус до ближайших деревень перестал ходить. Из кирпичей здание сахарного завода, построенного Сергеем Владимировичем Муравьевым в начале XX века, в 1927 году сельчане сложили двухэтажную школу, которая и проработала до 2010-го. Когда школа закрылась, детям и их родителям нечего стало здесь делать. Рядом с опустевшей школой останки Казанской церкви, в которой служил дед писателя. Фундамент частично стены. Самый высокий в небо уткнувшийся обломок в нахлобучке аистиного гнезда. Немцы захватили лески в 1941 году. В сентябре 1943 отбиваясь от советских войск, они поставили пулемет на колокольню. В ответ наши били прямой наводкой, но церковь до конца не разрушили. Советские саперы вроде бы хотели ее взорвать, но она так до конца и не поддалась. Тут-то и выяснилось, что помещик Сафонов строил крепко. Толщина стен — шесть кирпичей. Выкорчевать кирпичи было почти невозможно. «Лябастро закубренная, как выразилась местная жительница. И все же с тем, с чем не совладали снаряды, справились сельчане, постепенно растащив храм на печке и разобрав по домам иконы. Каждый год аисты прилетают и выводят на церковных руинах потомство. Здешние жители их очень ждут, ими гордятся. В 1950-е годы на волне интереса к Лескову Министерство культуры выделило деньги на создание в лесках музея в его честь. Но местные власти от щедрого предложения отказались. Сам Николай Семенович в лесках не бывал, отец его покинул село в 1810-е, а ради деда не стоило и затеваться. Прихожане Казанской церкви конца XVIII века этому решению наверняка бы удивились. Батюшку они очень уважали, ценили за честность, скромность и прямоту. Из соседнего села Шаблыкина К отцу Дмитрию приезжала чита Киреевских, Василий Александрович и Елизавета Федоровна, просить молитв о наследнике. И когда долгожданный сын родился, его мать в благодарность Богу и отцу Дмитрию за молитвы подарила храму богато украшенную богородичную икону стоимостью в две тысячи рублей, а позже делала пожертвования регулярно. Очень кстати, приход в лесках был бедным. Вымоленный мальчик Николай Васильевич Киреевский 1797-1870 годы стал кавалергардом, а по выходе в отставку страстным охотником, знаменитым на всю Россию. об охоте на зайцев, волков, лисиц и медведей, о любимых борзых собаках, назвав каждую поименно, он написал книгу «Сорок лет постоянной охоты» из воспоминаний старого охотника. 1855 год. Николай Семенович деда священника никогда не видел, отец Дмитрий и его супруга умерли задолго до его рождения. Внук знал о них только из рассказов их дочери, своей тетки Пелагеи, и утверждал, что протопоп Савелий Туберозов в Соборянах списан с родного деда, добавляя, впрочем, что реальный отец Дмитрий был проще, но протопоп напоминал его по характеру. Если действительно так, значит, дед был характеру нетерпячего. горяч и прямодушен. Судя по тому, как он обошелся с сыном, это похоже на правду. Дмитрий Петрович отдал Семена в ту же Севскую духовную семинарию, где сам прошел курс наук. Перед Семеном Дмитриевичем лежал нелегкий, но понятный путь по окончании семинарии служить в родовом приходе Казанской церкви. Сначала дьячком на клиросе, затем – подыскать невесту, жениться, а там и принять по наследству из рук отца приход и почтение прихожан. На каникулах Семен возвращался домой, помогал матери в огороде, отцу в храме, был остер, памятлив, чист сердцем. И насчет будущего отец Дмитрий не тревожился. Левицкий род Лесковых, «Яко Феникс, процветет, яко кедр», и же в Ливане умножится. Но все получилось по-другому. По преданию, изложенному его сыном-писателем в автобиографической заметке, Семен, вернувшись после семинарии в родное село, не стал лукавить, тянуть, отсыпаться после казенного житья на домашних перинах, отъедаться матушкиными пирогами, брякнул сейчас же, за семейным обедом, в попы Идти не намерен. Отец Дмитрий уронил вопрос, другой. Сын отвечал твердо, как о давно решенном. Батюшка побагровел, сказал кратко «вон». Семена точно ветром отнесло в сене. Страшен был отцовский гнев, но коса стукнулась о камень. Котомка... неразобранная с дороги, так и лежала у самой двери, свернувшимся щенком, словно предчувствуя все и дожидаясь хозяина у порога. Вскоре юноша, покорясь отцовской заповеди, уже спешил из родимого дома вон с мешком и сорока копейками меди за пазухой халата, который мать едва успела всучить ему с заднего крыльца. Марфа Ивановна знала не хуже сына, Спорить, убеждать, молить мужа о милосердии – бесполезно. И дня она не поглядела на Семушку, даст ли Господь свидеться еще. Не дал. Это была их последняя встреча. Семейные предания, утверждавшие, будто бы столь резко прерванная духовная карьера Семена и ссора до того огорчили отца, что вскоре свели его в могилу, видимо, не соответствуют действительности. Отец Дмитрий умер уже после 1815 года, через 4-5 лет после изгнания сына. Марфа Ивановна скончалась еще раньше, но когда именно, неизвестно. Семен бежал не из отцовского дома, не из лесков, из священнического звания. Что гнало его прочь, что придавало решимости нарушить порядок, поддерживаемый несколькими предыдущими поколениями лесковых. Выйти из духовного сословия было не так-то просто. Николай Семенович написал потом, что причиной побега стало неодолимое отвращение к рясе, которое Семен Дмитриевич испытывал всегда. Положим, всегда фантазия. Разве мог мальчик, впитавший церковную жизнь с молоком матери, росший рядом с правдивым, любимым прихожанами отцом, с самого рождения ненавидеть отцовское дело? Очевидно, что отвращение к рясе зрело медленно и соткалось уже в годы учения в Севске. Севская семинария располагалась на территории Спасо-Преображенского монастыря. но монастырских помещений для всех ее нужд не хватало. Общежития в семинарии не было, мальчики снимали жилье в городе, ютились в тесных квартирах по несколько человек в комнате. Хуже других было тем, кто поселился в замарецкой части города. Путь оттуда шел через заболоченный луг, перебираться через него приходилось, сняв сапоги и засучив штанины, И так до холодов, пока лед не сковывал хляби. Кровати были не у всех. Бурсаки часто спали прямо на полу, завернувшись в тулуп или халат. Чесотку, простуду, вечный кашель и голод по равнодушию юных лет и непривычки к другой жизни можно было пережить или не пережить. Смертность была высокая. И все же ужаснее голода и холода для вчерашних домашних мальчиков оказывалось бесчеловечие, обращенное в закон. За семинарские годы им предлагалось не только выучить латыни богословия, но и преодолеть бездну между словами о любви к Богу снисхождение к ближнему, который им твердили на всех уроках. и реальностью, ежедневными порками, унижениями, пьянством преподавателей, жестокими потасовками учеников, беспощадной травлей слабых. Семен начинал учиться вместе со старшим братом Алексеем, тот помогал ему обжиться на первых порах, защищал от старших драчунов, а окончил семинарию один Алексея забили до смерти в каком-то семинарском побоище и из-за какого-то ничтожного повода. Очень, вероятно, у Семена на глазах. Семинарские дрались друг с другом, с гарнизонными солдатами, с деревенскими, у которых с голодухи и из удальства воровали овощи на огородах. В соборянах дьякон Ахилла рассказывал Савелию Туберозову. «Однажды он, еще будучи в училище, шел с своим родным братом домой. И одновременно с проходившую партией солдат увидели куст калины с немногими ветками сих никуда почти негодных ягод и устремились овладеть ими. И Ахилла с братом, и солдаты человек до сорока». И произошла, говорит, тут между нами великая свалка, и братца Финагешу убили. Братца Семена Лескова убили, кажется, однокашники, будущие священники, которым предстояло служить литургии, проповедовать милосердие и жертвенность. Во что верили? чему поклонялись эти немытые, сопливые, вечно голодные, обозленные на весь мир бурсаки. Ни во что и ничему, кроме кулака. Сила помогала выжить, да еще и изворотливость и физическая выносливость. Силачам вообще жилось вольготнее, слабым, в особенности чувствительным, невыносимо. Бояться, болеть сердцем, Тем более плакать считалось постыдным. Били они, били и их, Секли на воздусях и на полу Розгами солеными и в две пары. Битье и зверства нередко сопровождались Прямой подлостью. Воспитанникам приказывали сечь друг друга. «Авдитору!» Семинаристу, назначенному учителем проверять задание у товарищей, того, кто не смог ответить на уроки, а подопечному — своего авдитора, налгавшего учителю. Началось все, едва отец Дмитрий отвез сына в бурсу. Встретив во дворе, как потом выяснилось, учителя арифметики, мальчик поклонился старшему. Учителю это понравилось. Узнав, в какой класс определен новый воспитанник, он потрепал его по плечу и произнес мечтательно «Жаль, голубчик, не ко мне ты попал, уж как бы я тебя сек. Так они и жили. Молодым полудиким стадом, которое то резвилось, играя в свои первобытные игры, то на набычесть долбила уроки и угрюмо шагала и шагала к выпуску Не чая его дождаться. Единственным надежным лекарством от болезни, тоски, обиды, душевной боли был глоток спиртного. В старших классах к нему прибегали часто. Самый знаменитый летописец семинарских будней, автор очерков бурсы Николай Помиловский, заболел известным русским недугом как раз в годы учения – чтобы потом полжизни провести в кабаках, трущобах и умереть, не дожив до тридцати лет. От той же напасти гибли десятки и сотни вчерашних обитателей духовных училищ. По окончании первой ступени обучения и переходе из училища в семинарию, наждаком огрубив души учеников, подготовив к взрослой жизни под архиереями, и навек выбив веру в справедливость от высших, порки, наконец, прекращали. Но лгать, хитрить, зубрить от доски до доски нужно было по-прежнему. Этому в семинарии учили превосходно, а вот молиться, любить – нет. О том, что души учеников нуждаются не только в окрике и лазе, не думали даже лучшие педагоги. Семен Дмитриевич – Не хотел иметь со всем этим ничего общего. Никогда. Помилуй Бог, неужели в бурсатской жизни и в самом деле вовсе не бывало хорошего, и семинарию населяли одни лицемеры? Семен Егорович Раич, соученик Семена Дмитриевича, впоследствии поэт, переводчик с древних языков и домашний учитель Федора Ивановича Тютчева, свидетельствует, Бывало и доброе. Судьбы двух Семенов отчасти схожи. Семен Раич родился на год позже тезки, в 1792, а по окончании семинарии также вышел из духовного звания. На бедном сельском приходе служил и дед его, и отец, но отец к моменту поступления сына в духовное училище уже умер. Изначально Семен носил фамилию Амфитеатров, но в 1820 году взял другую, родовую. Его старший брат Федор в монашестве Филарет также окончил семинарию в Севске, а вскоре сделался и ее ректором и опорой осиротевшей семьи. Со временем Филарет стал митрополитом киевским и Галицким. и не раз бывал героем прозы Лескова. И во Владычном суде, и в Печерских антиках, и в мелочах архиерейской жизни этот благодушнейший иерарх русской церкви описан самым теплым чувством. Он родился со своею добротою, как фиалка со своим запахом, и она была его природою. Аромат его добродетелей донесся и до XXI века. В 2016 году он был канонизирован Русской Православной Церковью. Севскую семинарию Филарет возглавил в 1802 году, в 25 лет. Сам недавний ее выпускник он старался беречь учеников, его даже прозвали «милостивым». как и его святого покровителя Филарета, византийского землевладельца VIII века. Севск стоял на болотах, климат был гнилой, свирепствовали болезни, многие ученики умирали. Филарет начал ходатайствовать о переводе семинарии в «Губернский орел». Делал он это в обход своего непосредственного начальства, епископа Орловского и Севского Досифея, понимая, что тот его не поддержит, и оказался прав. Досифей, узнав о планах ректора, так разгневался, что велел схватить его, запереть в башню монастыря и пригрозил наказать батагами. Доброжелатели спасли Филарета от расправы и заключения, но не от перевода в захолустную Уфу, в бедную неустроенную семинарию. Досифей очень старался, но и он оказался не всесилен. В конце концов, и от уфимского плена Филарет был избавлен. Однако семинарию из Севского Орел перевели только двадцать с лишним лет спустя, в 1827 году. Тем не менее, Семен Раич о годах учения вспоминает с благодарностью, не забыв отметить, что семинаристов берегли от простуд. Конечно, наши семинарии имели, может быть, и теперь имеют свою черную сторону, но есть у них и белая сторона. Не знаю, как в мое время развивалось умственное и нравственное образование в других епархиях, но в Орловской Оно, несмотря на крайнюю ограниченность средств, было, можно сказать, в цветущем состоянии. Этому способствовали по преимуществу две замечательные особы, епископ Досифей и ректор семинарии Филарет, теперешний киевский митрополит. Обе эти особы умели пробудить в нас любовь к наукам не строгими жестокими мерами, но кротостью с нисхождением. Они вели нас в храм просвещения не по тернам, а по цветам. В доказательство приведу два-три примера. При наступлении весны, во время ростепели, мы из опасений простуды недели по две освобождаемы были от классов и занимались по квартирам экстраординарно. Весь май слушали мы учителей без обязанности ежедневно сказывать им уроки. Короче, мы беззаботно праздновали у весны на новоселье. Весною и летом классы наши устраивались под открытым небом, в рощах. У нас их было две, одна березовая, другая дубовая. И это нисколько не мешало учению, не останавливало его, напротив, подвигало вперед. давая простор мыслям и в то же время развивая и укрепляя физические силы. «Мэн сана in corpore сано» — «в здоровом теле здоровый дух». Вот правило, которого благоразумное начальство наше никогда не теряло из виду. Задавали нам темы для сочинений в классе пиитики или риторики, и мы, бывало, разбредемся по рощам, по полям — Вдохновимся и увенчанные васильками колосьями или молодыми древесными ветвями, возвращаемся с готовыми сочинениями и читаем их по тетрадям или импровизацией. С таким же восторгом Раич описывает своих учителей, в особенности преподавателей пиитики и риторики. Среди них были и в самом деле люди замечательные, например, Яков Сильвестров, переведший с немецкого трехтомное философское сочинение Иоганна Фридриха Далленбурга «Бог в натуре или философия и религия природы». И Иван Михайлович Фавицкий, знаток российской и польской словесности, впоследствии ставший в Варшаве наставником Павла Константиновича Александрова, побочного сына великого князя Константина Павловича. В семинарии выписывали журнал «Вестник Европы», и, значит, воспитанники читали не только Овидия, Горация, Вергилия, но и современных отечественных авторов. Семен Егорович вспоминает, что наказывали бурсаков относительно мягко, лишением высшего места в классе или блюда за столом. В серьезных проступках Воспитанники должны были признаваться публично после вечерней молитвы. Так начальство боролось с наушничеством. Для натуры свободолюбивой и этот обряд вряд ли был приятен. И все же допустить, что в севской семинарии во времена Филарета нравы были мягче, чем в иных духовных школах, можно. Конечно, с поправкой на то, что Раич был родным братом ректора. И на его... Идеалистический склад ума, который позднее друзья-литераторы называли олицетворенной буколикой. Но в чем-то он точно был прав. Например, в севской семинарии, по-видимому, действительно хорошо учили древним языкам и российской словесности. Недаром Семен Дмитриевич, потерпев фиаско в сельскохозяйственных преобразованиях, утешался переводами древних авторов, в особенности Горация. Любовь это, а вовсе не отвращение и ненависть, которую испытывали к латыни многие бывшие семинаристы, была привита ему, конечно, в Севски, и в трудную минуту скрашивала тяготы деревенской жизни. И все же ни Семен Раич, ни Семен Лесков не пожелали остаться в духовном звании. Раич всегда хотел сделаться поэтом и начал писать стихи уже в семинарии, но вынужден был их сжигать. После семинарии он мечтал вовсе не об отпеваниях и крещениях на приходе, а об учебе в Московском университете, занятиях изящной словесностью, сочинительством и переводами. Все сбылось, но совсем не сразу. До поступления в университет он намыкался. Служил и под канцеляристом, и домашним учителем. Выйти из духовного сословия было трудно. «Боже мой, сколько надобно было твердой надежды на промысел небесный для того, чтобы решиться на этот переход», — писал Райч. «В его случае помогли частые лихорадки». последствии севского климата. Он сумел уволиться из церковного звания по болезни. Трагедии, подобной той, что разыгралась в доме Лесковых, не случилось. Некому было укорять его, кроме Филарета. Но владыка был сострадателен, хотя за глаза выбор младшего брата не одобрял. «Весьма не нравится мне и самое то житьишко Семена». голотырное, то есть бедное и суетное, да и ремесло-то его, и занятие какое-то журнальное, петическое, а главное все фантастическое, существенного ничего нет. Сокрушался он 2 июня 1832 года в одном из писем родным – И это в ту пору, когда Семен Раич был уже известным литератором и переводчиком, переложившим на русский Георгики, Вергилия, знаменитые рыцарские поэмы «Освобождённый Иерусалим» Тарквата Тасса и «Неистовый Роланд» Лудовико Ариоста. Существенное в его занятиях обнаружить было несложно. Но там, где Филарет ворчал, Дмитрий Петрович Лесков неистовствовал. Однако и выход Семёна Лескова из духовного звания бил по его родным больнее. Он отказывался от главного семейного достояния. Собственный приход, ради получения которого многие плели хитрейшие интриги, лишь бы жениться на поповне, Семену доставался даром на травяном блюдечке их скромного села. Он же развернулся, и пошел в другую сторону. Впрочем, за воротовочего дома Семен Лесков выходил не с одной котомкой за плечами и материнами копейками, но и с багажом обширных знаний. Не только по греческому, латыни, немецкому и богословию, но и по медицине, географии, основам землемерия, к тому же закалившейся за время бурсатского житья волей, Воловьем терпением, звериной выносливостью. Это давало ощущение всесилия. Он все мог. Он не побоялся самого страшного, отцовского проклятия. Не учил Семен Дмитриевич одного. Отпечаток, который оставила на нем Бурса, всегда будет сквозить в его повадках, манере говорить, слушать, мыслить и действовать. Как бы далеко не отгребся он от своего сословия в житейском и карьерном плане, он навсегда остался поповичем. Природные дворяне всегда несколько брезгливо относились к выходцам из духовенства. В семинарии Семен Дмитриевич не утратил веры не только в себя, но и в божий промысел. Он по-прежнему был христианином, хотя и не совсем православным. Свой склад вероисповедания, почитание Христа, но не церковный обряд, Лесков-старший передал и сыну. Вот как пишет об этом сам Николай Семенович. «Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливой, то есть такая, какая рана начала во мне мирить веру с рассудком». Я думаю, что и тут многим обязан отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом. Она читала дома Акафисты, и каждое первое число служила молебно и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко, и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия, о котором я, однако, знал, что он думал. Кажется, что он творил сие в его Христа воспоминания. Ко всем прочим обрядам он относился с нетерпеливостью и, умирая, завещал не служить по нему панихид. Вообще он не верил в адвокатуру ни живых, ни умерших, и при желании матери ездить на поклонение чудотворным иконам и мощам, относился ко всему этому пренебрежительно. Чудес не любил, и разговоры о них считал пустыми и вредными, но подолгу маливался ночью перед греческого письма иконою Спаса нерукотворенного, и, гуляя, любил петь помощника покровителей волною морскою. несомненно был верующий и христианин но если бы его взять поэкзаменовать по катехизису филарета то едва ли можно было его признать православным и он я думаю этого бы не испугался и не стал бы оспаривать николай долго оставался внешнего церковленным чтил и обряд и церковь но из приведенного фрагмента становится ясно Откуда тянется его позднее увлечение протестантизмом и толстовством? Из родительского дома Семен Лесков направился не в уездный Брянск, а в губернский помещичий купеческий Орел. Учитель из семинаристов – обычное дело, кого было брать к детям, как не их. Добросовестный, безупречно честный Семен Дмитриевич немедленно вошел в моду, Дворяне вставали на него в очередь. В конце концов, его переманил к себе Михаил Андреевич Страхов. Вместе со Страховскими детьми Семен Дмитриевич начал учить и дочь управляющего Петра Сергеевича Алферьева. Маша ему приглянулась, хотя, как потом говорили в семье Лесковых, четырнадцатилетняя ученица первая полюбила учителя. Характер у Марии Петровны был сильный, и вполне вероятно, что именно она подсказала Семену Дмитриевичу, кого ему выбрать в жены. Но вчерашний бурсак без гроша за душой понимал, что пытаться получить в жены дочку управляющего, к тому же дворянку, дело безнадежное. Семен Дмитриевич отправился на Кавказ, служил там при винных операциях, скопил небольшое состояние, около семи тысяч рублей, выслужил чин колешского асессора, пусть это было и кавказское ассессорство, однако право на потомственное дворянство давало и оно. В этом уже невздорном восьмого класса чине Семен Дмитриевич вернулся в Орел и предложил Марии Петровне руку и сердце. Родителям, как и следовало ожидать, жених не показался. Чужак, бурсак, без обхождения, излишне прям. Образован, но к чему в науке совместной жизни философия и древние языки. Семен Дмитриевич так и не стал для Алферьевых своим. И все же они рады были сбыть с рук младшую дочь, почти бесприданницу, за которой, впрочем, пообещали пять тысяч рублей. Хотя... «Отдали их очень нескоро». Дальнейшее известно. Чиновничью карьеру Семен Дмитриевич самовольно оборвал, как до этого Поповскую, а после неудач в ведении панинского хозяйства остыл и к помещичьим затеям. Преодолевать трудности, шагать на пролом было ему почти в радость, Играть по сложным житейским правилам он умел, а вот бороться с ползучей деревенской невзгодой, эпидемиями, неурожаями, стопкой мужичьей философией, в которой вязнешь хуже, чем в болоте, словом, с тем, что не победить ни сильной волей, ни природной сметкой, можно только принять как стихию, как волю небесную, оказался не в силах. Вместо масштабных задач и неизбежных трудностей, сопряженных с чиновничьей службой, в панине было только маленькое однодворческое хозяйство, в котором не к чему было приложить рук. Сам приказчик, сам боярин, сам холоп и сам крестьянин, самый косит и орет, и с крестьян оброк дерет. гласил куплет одной забытой пьесы. тратить себя на хозяйственную мыту следить когда поспеют гречи и овес зазывать помольцев на свою мельницу убеждая в доброкачественности зерновов и честности мельника искать покупщиков на пеньку уток индюшек для столь ничтожных целей стоило ли беспокоиться двигаться жить безжалостный сын написал потом не урожаи, дрязги мужичьи Грозы, падежи и прочие прелести, о которых мы позабываем, предаваясь букалистическим мечтаниям, так его выгладили, что из него в пять лет вышла дрязга. И никогда, похоже, не простил отцу слабости слома. Мать не переломили ни долги, ни голод, ни малодушие мужа. Мария Петровна была женщина большой воли, трезвого ума, крепких жизненных навыков, чуждой сентиментальности и филантропии, властного нрава. Несмотря на большую разницу лет между супругами, домом и всем хозяйством правила она. Резко отличалась от своего в панинские годы чудившего мужа, была всесторонне деловита и практична, «Радея о насущном и не возносясь в испрь. писал о ней внук Андрей в знаменитой биографии отца. Сельского быта не понимала и Мария Петровна, но у нее было свое большое дело — накормить, обшить, вылечить. У Лисковых имевших троих детей, Николая, Наталью, 1836-1920 годы, и Алексея, 1837-1903 годы. В Панине родились еще четверо. Михаил, 1841-1889 годы, Василий, 1844-1872 годы, Ольга, в замужестве Крохина 1846-1893 годы и Мария 1847 или 1848-1860 годы, умершая от кори подростком. Смастерить из собственного старого платья Бешметы сыновьям. Закрыть дыру в башмаке сахарной бумагой, отдать местному умельцу прохудившиеся сапоги, чтобы залатал их козырьком отцовской фуражки. Забот у Марии Петровны хватало. Муж от домашних дел держался в стороне. С окрестными дворянами он не водился, жил харетом, хандрил над книгами. Для уездной аристократии Семен Дмитриевич был чужак и чудак. В конце 1830-х, начале 1840-х годов, русское барство еще не истощилось. Помещики содержали охоту, дворню, шутов, приживальщиков, устраивали балы и спектакли, играли в карты, пировали. Благо, крепостные поставляли к столу все необходимое. Они жили в свое удовольствие, мало беспокоясь о том, что их имение заложено или даже перезаложено в опекунском совете. Как было принять этот вечный пир разночинцу, человеку труда, никогда не знавшему праздности? Не охотиться, не танцевать он не умел. И все же изредка Лесковой выезжали, например, в соседнее Зиновьево, где жило большое и самое образованное в округе семейство Ивановых. В зрелые годы Лесков утверждал, что пристрастился к чтению благодаря двум здешним младшим барышням, всего их было четыре, начитанным и даровитым. «Им я обязан первым знакомством с литературой. которая потом для несчастья моей жизни скоро обратилась в неодолимую страсть. Страсть эта поддерживалась большой домашней библиотекой, из которой Николаю давали книги. Особенным авторитетом, и не только у домашних, пользовалась бабушка Настасья Сергеевна Иванова, племянница писателя Константина Петровича Масальского. Настасья Сергеевна... Стала одним из прототипов мудрой и прямой княгини Протазановой в захудалом роде и боярни Плодомасовой в Соборянах. Семен Дмитриевич в этих выездах, похоже, не участвовал, тосковал дома один. Однажды летним вечером он пошел прогуляться, развеять грусть, Домой принес завернутые в платок грибы, собранные на прогулке. Попросил Марию Петровну зажарить их в сметане на ужин и с аппетитом поел. А через сутки внезапно умер. Считалось, что от холеры. Похоронили Семена Дмитриевича в простом деревянном гробу, сколоченном мужиками, на Добрынинском погосте в Панине. Старшего сына в это время в Панине не было. Он уже сделался служилым человеком, трудился канцеляристом в Орловской уголовной палате и обстоятельства смерти отца узнал от родных. Прощальное письмо с заповедями тогда еще единственному сыну Семен Дмитриевич написал задолго до кончины. В 1836 году, видимо, заболев, и собираясь в последнее свое путешествие. Итак, выслушай меня, и что скажу, исполни. Первое. Ни для чего в свете не изменяй вере отцов твоих. Второе. Уважай от всей души твою мать да ее гроба. Третье. Люби вообще всех твоих ближних, никем не пренебрегай, не издевайся. Четвертое. Ни к чему исключительно не будь пристрастен, ибо всякое пристрастие доводит до ослепления, в особенности ж, к вину и к картам. Нет в мире зол заманчивей и пагубнее их. Я просил бы, чтоб ты вовсе их не касался. Пятое. Вообще советую тебе избирать знакомых и друзей, равных тебе по званию и состоянию, с хорошим только воспитанием. Шестое. По службе будь ревностен, но не до безрассудства, всегда сохраняя здоровье, чтобы к старости не быть калекою. Седьмое. Более всего будь честным человеком. не превозносись в благоприятных и не упадай в противных обстоятельствах. Восьмое. Между двадцатью пятью и тридцатью пятью годами твоего возраста советую тебе искать для себя подруги, в выборе которой наблюди осторожность, ибо от нее зависит все твое благополучие». Ни ранее, ни позднее сих лет я не желал бы тебе вступать в супружеские связи. Девятое. Уважай деньги как средства в нынешнем особенно веке, открывающие пути к счастью, но для приобретения их не употребляй мер унизительных, бесславных. Десятое. Будь признателен ко всем твоим благотворителям. «Черта сия, сколько похвально, столько ж и полезно!» «Одиннадцатое. Уважай девушек, дабы и сестра твоя не подверглась иногда какому ни есть нареканию». «Двенадцатое. Кстати, о сестре. Она тебя моложе пятью годами. Когда будешь в возрасте, замени ей отца, будь ей руководителем и заступником». «Нет». Жалчее существа, как в всеродстве девица, заметь это, и поддержи последнюю мою о ней к тебе просьбу. Ты утешишь тем меня даже за могилою. Тринадцатое. Преимущественно хотелось бы мне, чтоб ты шел путем гражданской службы. Военная по тягости своей и по слабости твоего сложения скорее может тебя погубить. Адресату было тогда пять лет. После этого Семен Дмитриевич прожил еще двенадцать лет и порадовался рождению нескольких сыновей. Николай Семенович прочитал это завещание уже после смерти отца и сохранил его в своих бумагах. Едва ли не все отцовские заповеди он впоследствии нарушил, хотя путем гражданской службы идти все-таки попытался. поступил служить в Орловскую уголовную палату. Второй сохранившийся документ, написанный Семеном Дмитриевичем, ходатайство на имя председателя уголовной палаты Дмитрия Николаевича Клушина, в котором отец просит о внимании к его старшему сыну с характером сильным и способностями достаточными. Письмо так и осталось в бумагах Николая Семеновича, возможно, как раз и проявившего характер и не пожелавшего, чтобы отец о нем просил.